Глава 33. Серьезно. Мой новый знакомый глава полиции очень основательно подошел к делу. Похоже, ему не терпелось примерить на себя лавры героя. Я даже не ожидал от него такой активности в этом деле. Я действительно не ошибся. Слежки полиции наблюдатели рода Трощиных за мной не обнаружили. Это факт. Сложно обнаружить наблюдение, если оно происходит со спутника. Технологии и возможности полиции позволяли не только подглядывать за разговором через недоделанную крышу, но и следить за нами в различных спектрах. На самом деле, не ожидал, что за этим родом организуют настолько серьезное наблюдение и привлекут столько ресурсов для этого. Ну и конечно... Еще сложнее увидеть врага, если засада организована с помощью голомаскировки и способностей нескольких магов минимум оранга. Все же бойцы трощенных, обычные люди, работяги из их строительной фирмы, что оказались верны роду до последнего. Те, кто хоть на что-то был способен, уже погибли в короткой войне, а оставшиеся не были настолько талантливы. Они просто закрывали возникшие в привычном штате работников дыры. Насколько умели. Настолько и закрывали. Скорее, даже не пройдя хотя бы минимального обучения. Правда, после подобной демонстрации необходимо и мне озаботиться о безопасности от подобного рода наблюдения и прослушки. Нужно как можно скорее восстанавливать защитный артефакт дома. Только с помощью него я смогу избежать столь ненужного ко мне внимания со стороны той же полиции. Тем временем группа захвата и пара мехов быстро окружили упавший флаер. Все были наготове и максимально сосредоточены. Недооценивать аристократа А плюс ранга не стоит. А то, что старик так просто сдастся, я сильно сомневался и следующие секунды подтвердили худшее из опасений. Крышу флайера буквально сорвало, откинув на несколько метров в сторону. Хорошо еще, что никого при этом не прибило. И в дыру стал вырываться теневой монстр. Иллюзорное тело, словно сотканное из дыма и постоянно меняющееся, когда условно неподвижным остается только его контур. Морда чудовища с оскаленными клыками, истекающая мраком. Глаза пылают, словно алые угли в глубине тьмы. Ярость и безумие. И туша с каждой секундой становилась все больше и больше. И он уже был высотой метров в пять. Вспышки лазеров и свист игольников. Канонада обрушилась на тень. Но прожженные дыры мгновенно затягивались, а иглы просто проходили насквозь, не причиняя хоть какого-то видимого вреда. Взмах когтистой лапы отбросил сразу трех полицейских и оставил на ближайшем к нему мехи три глубоких рваных разреза, чуть не оторвав руку механизма. Мехи в ответ разрядили боекомплект ракет, что яркими вспышками расцвели на призрачном теле. Теневой монстр выгнулся, и выжигающий души крик разнесся по округе. Так, что стекла в ближайших особняках лопнули, а несколько полицейских рухнули без чувств, у других из ушей текла кровь. А монстр тем временем сатанел все больше. Рывок, и в сторону отлетел полицейский флаер. Грязь забурлила от поступи теневого монстра. И тут снова вспышка. Короткая и яркая. Вновь удар со спутника. И монстр замер. Чуть ли не треть его тела испарилась в одно мгновение. Да, магия ⁇ сила. Но технологии давно уже шагнули на ту ступень, когда магия ⁇ лишь вспомогательный инструмент. Не стоит этого забывать. Вообще не стоит забывать, что сила ⁇ Это лишь инструмент, костыль в исполнении замыслов, но никак не самоцель. Полагаются на силу лишь те, кто недалек умом. Монстр попытался спешно восстановиться, сделал еще несколько шагов, пытаясь еще раз замахнуться, но тут замер. Когтистая лапа потянулась к сердцу. А затем тень начала просто распадаться. Три удара сердца, и на землю рухнуло тело старика, хватая ртом воздух, с кровью, что выходило из его рта тонкими струйками. «Дедушка!» Опаленный пламенем внук вырвался из развороченного флайера и поспешил к старику, на ходу выхватывая зелья. Вот только до старика ему добежать не дали. Несколько полицейских перехватили парня на полпути, Еще двое подходили с оружием на перевес, держа главу рода на контроле. А с отдаленной скорой неспешно хромал врач с белым чемоданчиком. Но я уже знал. Главу рода Трощиных не спасти. По нити контракта я чувствовал. Заказчик умирает. Сердце старика не выдержало запредельной для него нагрузки. И теперь дух выходит из бренного тела. Вот только это был дух мага А плюс ранга. И если тело подвело аристократа, то у души не имелось преград. А сам аристократ точно знал, кто виновен в его смерти. И хуже того, благодаря нити контракта он в подобном состоянии отчетливо чувствовал, где я нахожусь. Вот это уже нехорошо». Я не планировал усмирять никаких духов и не подготовился к подобному развитию событий. У меня банально соли нет, чтобы барьер сделать. Вот только паниковать времени тоже нет. Незримый сгусток манны и сознание старика уже летел ко мне. Миг спустя меня накрыло. Я перестал слышать, я не видел, я даже не чувствовал. Дух старого мага отрезал меня от мира, а после попытался просочиться внутрь, внедриться в вены, овладеть сознанием, остановить дыхание, заморозить саму душу. Я чувствовал его жажду крови и смерти, его безумие, горечь о разбитой мечте, мечте о возрождении рода. И ради этого... Он был готов поменять свое посмертие на месть. Я почувствовал, как загораются татуировки на моем теле. Я ощутил средоточие манны внутри себя. И волна энергии омыла мое тело. Одежда одновременно с этим начала дымиться. Вены вздулись. И я с усилием воли вырвал духа, уже пустившего темные нити боли в мое тело. У призрака не было власти надо мной. Согласно контракту, он не мог причинить мне вред. И сам старик, уже не являясь в полной мере собой, это понял, в ярости заметавшись вокруг. Пыль и грязь взметнулись в воздух. «Ты предал меня!» Прошелестел в сознании яростный шепот. «Я выполняю контракт!» Шатающийся в окрестностях злобный дух, удовольствие ниже среднего. Поэтому стоило усмирить недоброжелателя сразу. И согласно букве договора, я должен уменьшить экономические риски рода Трощиных. И самый большой риск для рода — твоя безумная политика и жажда крови. Ложь, наглая и бесстыдная. Я защищаю свой род. Никто, кроме меня. Теневые лезвия вихрем стали рассекать вокруг меня стены и пол. Казалось, что я застыл внутри небольшого смерча, в самом глазу бури. Твоя защита его чуть не погубила. Безумец, твои планы невыполнимы. Взгляни в мое сознание и поймешь, насколько они опрометчивы. Я расслабился, позволяя потоку мыслей свободно течь вовне. Я спокойно транслировал все недостатки плана по привлечению доктора. То, насколько глупа была сама попытка устранения конкурента. И все те просчеты, что престарелый глава допустил только в рамках нашей короткой встречи. Я не отказываюсь от контракта. Я готов помочь твоему роду. Успокаивающе закончил я поток мысли. И я вновь даю тебе решить. «Я формально закрою контракт, или я постараюсь сделать все, чтобы твой рот возвысился уже после тебя!» «Я заставлю тебя сделать должное!» Призрак из тайфуна превратился в холодный, пронизывающий до костей порыв, что словно тиски окутало тело. «Я не могу тебе навредить, но я уничтожу твою жизнь!» Ты можешь попытаться, но ты видел мое сознание и понимаешь, наше противостояние будет недолгим, и неважно, кто победит, твой род останется в проигрыше. Не лучше ли нам объединиться, заключить новый контракт? Что скажешь на это? Ха-ха-ха! Сумасшедше, захлебываясь в собственном смехе, рассмеялся призрак. Ты безумен! Если считаешь, что я вновь тебе поверю, как же я мог пропустить то, что ты темный маг? Мне и не нужно верить. Главное — заключить правильный договор. Улыбнулся я темной душе, проигнорировав его последнее предложение. «Однажды тебя переиграют». Чуть ли не выплюнул призрак. «Но я...» «Согласен. Я пойду на все во имя рода. Возвысь их, и я стану тебе верным помощником». «Да будет так». Поток ветра ударил меня в грудь. Я почувствовал жгучую боль в районе запястья. Я поспешил расстегнуть рукав и завернуть манжету. Алый ожог величиной с монету краснел на рукаве внутри витиеватой татуировки. Концентрированная энергия души была заключена в ловушке душ. Души нужны мне для многих ритуалов, а получить их проблематично. Поэтому нужно делать запасы. У меня имелось две ловушки душ. Больше ни плоть, ни средоточие манны просто не выдержат. По крайней мере, долго. Ведь они чужды мне. При этом по телу разливалась сила. Ведь только что я заключил сделку не просто с душой главы рода. Нет, я заключил сделку с целым родом. А значит, в данный момент я получаю разом связь со всеми из рода Трощиных. И вместе со связью — силу. И хотя звучит это внушительно, вот только силы той крохи. Много не получишь от детей до нескольких взрослых, лишь один из которых сумел перешагнуть в А-ранг. Главное мое приобретение — душа А плюс ранга, добыча, сродни куску обогащенного урана. Редкая, обладает огромной мощью, с ней можно совершить очень многое. Вот только она одновременно опасная до жути. Хранить ее — отдельное приключение. А при любой оплошности превратишься в пепел, и повезет, если только ты, а не несколько кварталов вокруг. Волей-неволей сразу начинаешь прикидывать, куда ее использовать. Увы, я не могу распоряжаться этой энергией напрямую, разве что высвободить разом, устроив взрыв. Например, восстановить защитный артефакт дома и соединить с духом-защитником. Или того же духа-защитника вместе с основной подзащитный артефакт оставить для клуба. Нет. Душа главы рода трощенных слишком ожесточена. Он не сможет быть охраной. Рано или поздно он пожелает крови. По той же причине и усиливать душой моего ворона-когтя нельзя. Душа буквально сожрет птенчика, который просто не готов к такому. Хотя теневые способности ворону очень бы пригодились. Тогда что? Идеально было бы вселить в оружие, вот только у меня до сих пор нет ничего достойного для подобного. «Господин темный...» С вами все в порядке. Тяжелая рука Виктора Алексеевича легла мне на плечо, выводя из мыслей. Мы закончили. Можно без опаски уходить. Благодарю. Я оправил манжету рубашки. Надеюсь, не нужно напоминать, что это не конфликт родов, а безумство одного старика. И не более. Не нужно. Чуть заметно кивнул полицейский. Его внука мы задержали, не более чем в качестве свидетеля. Можете не переживать. А теперь пойдемте. Флайер ждет.